Глава 4. 99 форелей. Эйлиф пришел поздно. Жидковатый свет в небесах уже угасал, большинство хутарян разошлось по домам, назревал большой буран. Но одна возможность съездить в киоск все же еще оставалась. Однорукий хуторянин с двойной скалы в Оудальсфьорде со своей неизменной буранной усмешкой уселся в лодку и без дела сидел там на скамье напротив гребца датчанина, безбородого мальчишки с лихорадочно красным лицом из почтения копу и датской короне он ухитрился одной рукой стащить с себя шапчонку и так и сидел в лодке с непокрытой головой несмотря на холод а торговец все еще стоял на взморье когда к нему вдруг принесло такую важную птицу с мешком перстовая нет тебе я кредита не давал нет мы все гельфьордские, всегда кредитуемся в лавке в сугробной косе У Сигюрда. А здесь что-то забыл в моем Омгое, на моем корабле. Ну, это, у него родимого зерно закончилось, на море же льды. Что это за непутевый торговец, у которого склады пустеют? И что же это за хозяйство? Да, Сигурд говорит, ему на мешках плохо спится. А, вот как. А что ты мне дашь? Все сигюрд поди, денег не печатают? Я тут подумал... Ну, 30 форелей за 3 килограмма пшеничной муки, понимаете? Рождество и жена. Ах, вот как. Рождество и жена. Так-так. И где же твои форели? У меня в озере. Вот как. А почему ты их не принес? Ну, там же все заледенело. А лед то сейчас толстый. Вот как. И когда же мне их сдать? К весне. Могу сдать их весной. 30 непойманных форелей за 3 килограмма муки. «А я скажу, 33 форели за каждый килограмм!» Торговец слегка запинался в конце фраз, и Эйлиф, как и все вокруг, понимал, что это действует капитанский ром. Чуть выше взморья стоял конюх торговца с лошадьми, собакой и двумя непонятными человечишками. Они слушали этот разговор, а чуть поодаль двое хуторян корячились над свертками новоприобретенной тяжести и собирались вместе со своими собачками пуститься в путь домой. «Девяносто форелей?» — повторил Эйлиф, чувствуя, как его сердцу становится жарко, и оно разом выпускает в кровь семнадцать разных дум. Что можно на такое ответить? «Я не окхальфемс, оэра». «Да, 99 девять форелей». Эйлиф ненадолго взглянул на пьяное лицо торговца. Этот маленький носишка, крупные щеки, эти навощенные усы, эти глубоко посаженные глазки под твердой-твердой шляпой. И вдруг он представил себе, как 99 форелей воспаряют из перстового озера погожим весенним вечером, плывут по воздуху вглубь фьорда, через горы, долго-долго летят по небу, а потом вереницы прилетают к Рейри, к деревянному дому копа, выстроенному в норвежском стиле, засасываются в дымовую трубу, вылетают из кухонной плиты и мчат прямо по коридору. Предводитель рыбьего косяка сразу найдет, где у них столовая. Потом одна за одной прошмыгивают к концу стола, под люстрой, туда, где сидит господин коп, осалфетившийся, разинув рот, в который эти рыбы и впрыгивают поочередно на большой скорости, а торговец девяносто раз глотает. Вот что он увидел. Но ничего этого так и не высказал. Они просто стояли там друг напротив друга, долговязый хуторянин из Нуренка и шикарный толстозад. В одного из носа и рта струился пар дыхания, Человеческая машина дымила, от другого ничего не струилось. Судя по всему, его вырезали из цельного куска дерева. И как этому маленькому деревянному человечку удавалось смотреть на такого верзилу сверху вниз? Его высокий цилиндр доходил эйлеву лишь до глаз. При таком положении головы торговца хуторянин видел круглую площадку, вверх цилиндра больше всего напоминающий кусочек пленительного рая. Хотя с небес порой летели снежинки, На сию благородную кровлю они не ложились. Но вдруг в лице копа что-то начало подрягивать, и через пару снежинок он повернул голову в сторону моря, из его рта вылетела струя рвоты, и, описав длинную величественную дугу, со смачным бульканием коснулась воды. Элив бросил взгляд на лодку и заметил, что человеком, посреди его разговора с копом, шагнувшим в шлюпку и притулившимся рядом с одноруким кремасником, Был никто иной, как работник Кристмюнда из лощины по имени Якоб, с мощными челюстями и бородой-воротником. Почему подняться на корабль дали ему, а не Эйлеву? Они же оба из Сегюльфьорда, то есть из другого торгового округа. И вот он увидел, как этот Якоб очень изящно кивнул ему, и это движение выражало все разом. Первое. Ну что, приятель, зерно кончилось. Вечно у тебя одно и то же. Второе. Ты впрямь считаешь, что для тебя и для нас лощинцы в порядке одинаковые. Третий? Да нет, коп, конечно. Попросту сбрендивший сквалыга. Он и пить-то не умеет. Вон, смотри. Роскошный обед, который съел на корабле, таким жалким образом выблевал. Торговец все еще соплечавкал на взморье, согнувшись в три погибели. Цилиндр свалился с него. Элиф видел, как ветер гонял его по заснеженной приливной полосе. Черная на белом, как блестящая гроздь из роскошного сада, которая упала в убогий, заледеневший мир и теперь перекатывалась там. Тут он увидел свой шанс, сделал нужные шаги и подобрал цилиндр, пока тот не улетел к конюху. Обитатель землянки подобрал шляпу торговца и стоял с ней на взморье, словно робкая девушка с букетом цветов. А маленький большой человек тем временем завершал свое дело. Наконец коп выкашлял последние капли слюны, Поднялся, огляделся, голова словно закатное солнце над поблескивающей серой гладью моря. «Где моя шляпа? Где моя шлюпка? Где я вообще нахожусь?» Торговец побрел обратно, ступая своими французскими кожаными сапогами по щиколотку в морскую пену, и от его прежнего запала не осталось и следа. Казалось, его одолела усталость. Каких же, черт побери, хлопот стоит попытка представить этих виртуозов голода иностранцам? Коп без слов подошел к своему цилиндру, словно мать к ребенку, и взял его из рук Эйлева, затем вновь повернулся к морю и подозвал шлюпку. Но пока гребец дачанин отчаливал, торговец развернулся и что-то крикнул тому долговязому. Нечто, что могло означать но подойди же!» или «Проваливай к черту!» В представлении хуторянина это значило одно и то же, и он побрел к воде. И пока он стоял там перед верткой лодкой с тремя сидящими людьми и одним стоящим торговцем, с его уст сорвался таковой вопрос. «А что насчет цены за килограмм? Тридцать три форели за килограмм мне нипочем не заплатить!» «Да ну, пошли, как-нибудь устроим!» — крикнул ему коп заплетающимся языком. Цилиндроносец, кажется, изблевал из себя почти всю свою надменность, и сейчас в его глазах светилось редкостное и тем более удивительное понимание. Значит, во всем этом убожестве все же крылась какая не есть удача? Этим декабрьским днем у Ледовитого океана всем управляла какая-то милостивая рука, рука Всевышнего? Нет, вряд ли, — подумал Эйлиф, — в лучшем случае отсутствующая рука однорукого хуторянина с двойной скалы, который ждал в лодке, окруженной облаком собственного дыхания. Элиф выделил себе миг на размышление об этом вопросе. На его вкус все было весьма непонятно. Как и лодка, и тот самый добрый цилиндр, цена за килограмм плясала перед ним на волнах вечно беспокойного моря. Потом он вспомнил, что его ждет Рождество дома. Лица добрые Гвюндни и детей. И шагнул в ту ледяную бесформенность, которая зачастую отличается торговля в Исландии. Перелез через борт и нашел себе место на передней скамье, позади лихорадочно-красного грибца. Он увидел, как цилиндр над плечами датчанина склонился на корму, позади работника якоба, с усталой ухмылкой расправлявшего свою бороду воротник. Рядом с ним по-прежнему сидел однорукий со своей извечной буранной усмешкой, но сейчас она была как раз к месту, началась нешуточная пурга. «Разве это что-нибудь сулит, кроме верной погибели?» — думал Эйлиф. Неужели он действительно собирается поверить словам пьяного торговца? Но в следующее мгновение он увидел перед собой лишь громадные руки управителя мира, которые появились из вселенской тьмы и оттолкнули датскую шлюпку от берега. Так уж устроен мир, так он вертелся, одно сменялось другим. Кто в один миг сел в лодку, в следующий уже будет в море. На глазах стемнело, туча над морем спустилась на тон ниже, и, соответственно, этому буря разбушевалась еще сильнее. Берег ответил порывом ветра, с него длинной дугой поднялась метель, заплетаясь в воздухе, словно плеть, который погоняет зверя непогоды, крича в его длинные повислые уши «Трогай!». Утомленный делегат в ту ночь выспался в датском корабле, а виртуозы голода отправились во свояси домой, к трудам, исчезли в тумане, словно лошади с обернутыми кожей копытами. И вот сейчас Эйлиф стоял здесь на широком снежном покрывале, обливаясь потом от страха, и думал, «Три килограмма муки за это все? Три килограмма муки за мое жилище, жену, детей, корову? Три килограмма муки за всю мою жизнь?» И тут он услышал у себя под ногами мычание. Он вдруг услышал мычание под снегом.